Мои молитвы. Я чувствую, что молитва для меня — это слушание и чтение. Я слушаю проповеди отца Алексея, я внимаю голосам тех книг, которые обращают меня к спокойной вере, к доверию к Богу. Могу ли я назвать это молитвой? Я не знаю. Мне трудно молиться словами традиционных молитв, хотя после воскресной школы в детстве я знаю наизусть множество текстов. Они звучат для меня как-то без любви, что ли? Словно надо специально расколупывать смысл. И вот я вместо молитв слушаю и говорю, и рассказываю, и спрашиваю. Благодарю Бога за услышанное и узнанное. Благодарю за понятное и без злобы неуважение разъяснённое. Я не знаю, нормально ли, что я всё время говорю с мамой и с папой, и через них передаю туда то вопросы, то жалобы, то благодарность. Это мой путь общения. Но если это все не молитвы, тогда не считается? Мне очень нравится бывать в храме в субботу или просто в будни, когда там людей мало, когда можно постоять рядом с окном, на котором фотографии умерших прихожан. Кто-то из них прошел через хоспис. Когда я в церкови или когда слушаю проповеди либо просто умные теплые беседы, или когда читаю труды Дмитрия Лихачёва и очень важное сегодня свидетельство потрясений XX века из дневников думающих людей, или когда слушаю, как Бродский сам читает свои стихи, или как Эмиль Гелель сыграет Чайковского, я перестаю бояться. Они мои молитвы. А без этих молитв я всё время боюсь. А за детей боюсь даже и с ними. Боюсь, что дети не смогут быть счастливыми. Страх за детей — Они в церкви никуда не уходят.